Глава 55. Люси. Другой Дин приводит меня в женский туалет, а сам остается снаружи. Я вхожу и сразу слышу звуки, доносящиеся из одной из кабинок. Всхлипывание, стоны, а еще будто кого-то там тошнит. «Люси?» — зову я. И с волнением тяну на себя дверь. Она сидит возле унитаза на полу, бледная, вытирается лица пот. «Что стряслось?» Я опускаюсь на корточки рядом с ней. «Бутылка в гримерной. Я попила и...» Ее выворачивает. «Думаешь, туда что-то подсыпали?» Убирая ей волосы за уши, спрашиваю я. «Да», — кивает Люси. «Я сделала всего глоток и сразу поняла, что это не вода. А потом меня затошнило, заболел живот и пришлось бежать в туалет. Кто-то отравил воду? Бутылка стояла у зеркала. Кто угодно мог». С трудом выдыхает Люси. «Но я знаю, кто это сделал». «Саша», — догадываюсь я. «Она часто пила рвотный корень, чтобы избавиться от съеденного за обедом», — хрипло говорит Люси. «Думаю, это импровизация. Провал в интеллектуальном конкурсе заставил ее действовать реши...» ее снова тошнит, но мне нечем помочь, поэтому я оглажу Люси по спине. «Мне уже лучше, правда», — наконец произносит она, отодвигаясь от унитаза и прислоняясь спиной к стене. «Уже почти не тошнит». «Нужно вызвать скорую, — настаиваю я, — и сообщить дежурным учителям, Саша могла тебя убить в конце-то концов». «Люси...» — моя копия берет меня за руку. «Да? Ты должна мне помочь». «Конечно?» — киваю я. «Сейчас позову кого-нибудь из взрослых, вызову ск...» «Нет!» — она смотрит на меня пронзительно. «Через несколько минут моё выступление ты должна спеть». «Что? Нет!» К такому я, оказываюсь, не готова. «Нет, Люси!» «Должна», — настаивает она. «Снимай парик, линзы, дуй в гримерную, надевай платье и выходи на сцену. Я знаю, ты сможешь. Ты помнишь слова». «Я не... Я не пою! Давно не пою!» Мотнув головой, я отшатываюсь. «Ты должна мне помочь!» — тихо говорит Люси. «Я шла к этому весь последний год. Пожалуйста, Люси!» «Но...» Дин побудет со мной. Я не... Спасибо тебе, с трудом улыбается она. Поспеши. Умывшись и оставив парик на раковине, я на ватных ногах выхожу из уборной. Оба Дина входят туда, чтобы помочь Люсе, а я, не разбирая перед собой дороги, плетусь по коридору в сторону общей гримерной. Слышно, как толпа скандирует имя девочки, выступающей в этот момент на сцене. Когда я подхожу к нужной двери, та риска распахивается, и мне едва не влетает по носу, буквально за доли секунды я успеваю увернуться. «А это ты?» — хмыкает Саша, разодетая в перья. Это она чуть не пришибла меня дверью. Судя по ее взгляду, девушка не ожидала моего возвращения из уборной так скоро. «Ну, удачи!» — насмешливо бросает она. И, толкнув меня плечом, удаляется в сторону сцены. Ее поведение возмущает меня так сильно, что я разом, выдыхаю всю свою нерешительность, и сделав новый глубокий вдох, вхожу в гримерку. Быстро переодевшись и припудрив наспех лицо, я надеваю кошачьи ушки, беру черный карандаш, подвожу глаза и рисую под ними разводы от слез. улыбнувшись, добавляя усы и ставлю черную точку на кончике носа. «Больше я не позволю этой стерве портить нам жизнь», — говорю зеркалу. И с этой мыслью спешу на сцену. За кулисами суматоха меня уже потеряли. Саша корячится, исполняя последний «па» своего странного танца. Наверное, ее номер называется «Паучиха», мелькает у меня в мыслях. Но на программке мероприятия значится «Пафосная синяя птица», и это вызывает у меня усмешку. Упав на пол на последних нотах, Саша замирает, музыка утихает, зал молчит. Наконец кто-то начинает жидко аплодировать, и толпа просыпается. Вскочив, Саша отвешивает поклоны и возвращается за кулисы. Когда она проходит мимо меня, я стойко выдерживаю ее взгляд. «Люси Кобер!» — объявляет мой номер ведущая. И кровь в моих жилах стынет. «Что же я наделала? Зачем я согласилась? Я уже целую вечность не выступала, так долго не пила на людях». «Иди же!» — подталкивает меня кто-то из организаторов. Раздаются первые звуки мелодии, и я, пошатываясь от волнения, выхожу на сцену. У, У, Люси, давай! слышится из зала. Мы с тобой! раздаётся голос. Я узнаю его это Август. Как же приятно, что так много людей меня поддерживает. И страшно опозориться перед ними всеми. Я подхожу к стойке и беру микрофон. Софиты так слепят, что мне на секунду приходится закрыть глаза. Сердце замирает, когда я вспоминаю свое последнее выступление с этой песней. В тот вечер погиб отец. Отведя микрофон от лица, я коротко вздыхаю. Мне приходится сглотнуть, чтобы прийти в себя. Музыка так печальна, она течёт, словно лунная река, и я позволяю ей подхватить себя и понести к небесам. «Полночь, это тихая полночь», — мой голос дрожит. а вдруг заставила вспомнить то, что было давно. Я, закрываю глаза, вспоминая, как мы недавно пели с Дином в машине, вспоминаю наши прошлое и настоящие, стычки, перепалки, милую болтовню и обмен секретами на рассвете. «Кто мне скажет, куда ушли счастливые дни?» Мой голос больше не дрожит, он звенит над залом, замирая высоко под потолком и обрушиваясь на зрителей миллионами звездных искр. Я и сама поражаюсь его силе и... С удивлением узнаю в себе ту девочку, которая мечтала посвятить пению всю свою жизнь. Как их мало нам дано! Я вспоминаю обгладывающие до костей одиночество и оглушающее счастье соединении с теми, кто дорог, боль и радость. Память, беспощадная память. Что ты делаешь с нами? Когда светит луна? Как печально звучит во мне забытый мотив, словно в мире я одна. Будущее неизбежно, но предопределено. Судьба любого человека, как бы сложна и длина ни была, на деле заключается в одном единственном мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Я пою, раскрываясь, словно цветок. Я сама превращаюсь в голос и разлетаюсь по залу сияющими искрами. Я парю над землей, и лишь глаза Дина возвращают меня на землю, потому что я хочу быть здесь, с ним. Я нахожу его в толпе и пою для него. Когда песня заканчивается, зал взрывают аплодисменты. Сделав поклон, я спешу удалиться, но через несколько минут, когда едва успеваю смыть грим, нас возвращают на сцену для оглашения результатов. Я оглядываю зал и ощущаю спокойствие. Не потому, что никогда не мечтала о короне школьной королевы Бала, а потому, что уже ощущаю себя победителем. «Люси Кобер!» — доносится до меня, как сквозь пелену. «Что?» — бормочу я. Но на меня уже надевают корону. «Ох, спасибо!» Она довольно тяжёлая. Со всех сторон мелькают вспышки, слышатся поздравления, кто-то вручает мне цветы, а я улыбаюсь, позируя с девочками для общего снимка. Саша, Психанов убегает со сцены, но почти никто этого не замечает. Наверное, мне одной её жаль. Я бы хотела, чтобы она тоже могла почувствовать себя счастливой, потому что счастливому человеку незачем обижать других. «Иди, потанцуй со мной», — говорит Дин, когда я спускаюсь в зал. «Дин?» — удивляюсь я. «Это действительно он. А как же...» «Мы решили, что рядом с тобой в такой момент должен быть я», — говорит он, притягивая меня к себе. «Я одолжил парик, очки и кепку моему приятелю, Дилану О'Брайену. Они со своей подругой Эльзой из мультика наблюдают за нами вон оттуда», — кивает он в сторону балкончика. Я поднимаю взгляд и вижу их. Другие Дин и Люси стоят в обнимку возле перил, значит, ей лучше, значит, все будет хорошо. «Мы можем потанцевать? Или ты уже не танцуешь? Со смертными?» — шепчет Дин мне на ухо. «Так уж и быть, ты заслужил!» Лукаво улыбаясь, отвечаю я. И мы танцуем медленный танец, затем два быстрых. Снова медленный, а потом я теряю счет танцем окончательно, потому что веселье захватывает меня с головой. Мы прыгаем, дурачимся, кричим и смеемся в компании Якоба Марка и его девушки Мартины, а Дилан с Эльзой всё это время поддерживают нас морально с балкона. «Это лучший день в моей жизни!» — ору я. Эдин целует меня, сгребая в охапку. Любовь может принимать разные обличия. Иногда она больше похожа на страсть, иногда на дружбу, иногда на то и другое. От такой любви не отвернешься, она навсегда поселяется в сердце.